Глава 4, Август 1065 года от Рождества Христова. Вредгорье Кавказа. Большая хищная птица парила высоко в небе. Это был огромный ворон, многое повидавший на своем веку, в том числе и гибель глупых людей, убивающих друг друга. Презренные существа не способны летать, может, именно поэтому у них столько злобы, поэтому они стремятся забрать жизнь друг друга. Но зрелище, подобного тому, что с высоты полета открылось сегодня ворону, он, пожалуй, еще ни разу не видел. Никогда еще такая масса людей не собиралась в одном месте, чтобы убивать. Откуда он знал, что они станут убивать? О, ворон это чувствовал, как чувствовал и то, что многие люди сегодня умрут. И тогда еды хватит на всех. И птицы, присытившись мясом, будут выклевывать мертвым лишь глаза. Ворон видел хорошо, очень хорошо. Он видел оперение стрел в колчанах лучников, он видел цвет глаз воинов, готовящихся драться. Он видел, как правое крыло, меньшей по численности группы людей, примерно раза в три, начало вытягиваться в тонкую линию, упираясь одной оконечностью в горы, а другой в центр их войска. Что еще видела птица? Внизу готовились драться, но строились, не мешая друг другу. Это вместо того, чтобы хорошо разогнаться, набрав скорость и смело ударить лоб в лоб но странные людишки зачем-то топтались на месте. Ворон мог видеть, и он видел, как по центру тмутараканской рати вперед вышли три сотни варягов, выстроившихся клином. За их спинами расположились еще войны. но на полных силах уверенности в себе варягов, чье снаряжение и вооружение было ладно подогнано, даже птице было приятно смотреть. Ополченцы за спинами наемников нерешительно жались друг к другу, отчаянно трусили, и их сердца бились едва ли не чаще, чем у улепетывающих зайцев. На левом же крыле встали всадники, люди, севшие на кони. Еще одно презренное существо. Многие из них были одеты в сверкающие на солнце доспехи, чешуйчатые брони. Потому-то птице было неприятно на них смотреть, слепило глаза. Зато без всяких усилий он разглядывал загорелые лица стоящих впереди всадников, казавшиеся ему несколько иными, непохожими на прочих. Может, все дело в несколько непривычном разрезе глаз? Впрочем, наверняка ворон так и не понял. Но стоящие впереди войны не были облачены в доспехи, и смотреть на них можно было сколько угодно. Тем более, что в их колчанах покоились оперенные стрелы, и птица никак не могла взять в толк, откуда же появились перья у презренных людей. Между тем завершило развертывание более многочисленное войско – дружины косогов. Впереди его единой широкой линии построились многочисленные легкие всадники, едва ли не равные числом людям, отступившим к горам. За ними также линии встали конники в доспехах, отблески солнца, от которых вновь мешали птицы смотреть, а за ними расположилась огромная масса простых пешцев. Неожиданно над прилегающей к горам степью раздался жуткий многоголосый волчий вой, изданный тысячами глоток. Даже ворон от неожиданности набрал высоту, столь громким и оглушительным он был. И тут же, оборвав ее, вперед поскакали сотни всадники, отделившиеся от войска косогов. Легкие конные лучники. Не доезжая шагов 400 до строя русов, они выпустили в воздух тысячи стрел. Легкий шелест их слился в жутковатый громкий шорох. На мгновение их поток закрыл ворону обзор. Столь много их было. А построившиеся в предгорьях тому тараканцы перестали видеть солнце. «Стена щитов!» Клин варягов, давно ожидавших обстрела, в одно мгновение превратился в монолитного броненосца. Выднятые над головами щиты сложились внахлёст, закрыв воинов со всех сторон. Ополченцы же, жмущиеся позади, первый миг обстрела пропустили, но они стояли значительно дальше варягов. И в этот раз смерть с неба взяла малую жертву. Ворон недовольно повернул голову. «Мало, мало, пир будет плохим». Но птица быстро успокоилась, ведь битва людей только-только началась. Вот, например, как много их погибло на правом крыле. И все равно, что смерть приняли выкосошские всадники. Какая ворну в сущности разница? Все они для него лишь еда. Между тем, по команде вышедшего вперед воина, если бы ворон знал его имя, то сейчас бы подумал Андрея Урманина, два ряда русских лучников по 100 человек в каждом успели спустить тетивы секунды на 3-4 раньше косошских стрелков. Но именно эти секунды стали решающими. Не успели еще всадники вскинуть луки, как на них сверху уже обрушился ливень стрел целиком выкосивший первый ряд. Причем широкие срезни кромсали тела не только бездоспешных лучников, но и неприкрытых ничем лошадей. Вскоре в месте падения стрел образовалась кровавая мешанин из человеческих и конских тел, в которую врезались напирающие сзади всадники, не успевшие затормозить. Косожские скакуны падали, ломали себе конечности и подгребали под собой людей. И ведь все решило всего несколько мгновений. Неводомек было птице, что урманин Андрей заранее промерил поле на дальность стрельбы тисовых луков и поставил на нем вехи. Именно поэтому Косогов накрыла волна стрел, как только они поравнялись с первой из них. Между тем, ворон, довольно каркнув, поймал воздушный поток и сместился к левому крылу, где в стрелковой дуэли сошлись Косоги и Торки. Впрочем, для последних она сложилась не слишком удачно. Отправив в сторону противника по две, максимум три стрелы, Практически вся сотня степняков была выбита. С собой они забрали едва ли полсотни врагов. Слишком густой был поток стрел, падающих с неба. Косоги перенесли обстрел глубже, но старшие дружинники надежно перекрывали и себя, и лошадей ростовыми червленными щитами. Заревел рог, и легкие стрелки отхлынули назад, потеряв общей сложности под две сотни воинов. Они разошлись по крыльям своего войска, между тем вперед неторопливо подалась тысяча доспешных всадников, следом за которыми тронулась огромная масса пехоты. В этот же самый миг правое крыло русов взорвалось кличем: Урманин! Урманин! жутко заскрипел зубами косорский пщий князь Тагир. Он с ненавистью уставился на красный штандар со скрещенными мечами и гневно воскликнул: Пятьсот всадников на правое крыло! и пусть принесут мне голову убийцы моего сына». Над степью вновь раздался многочисленный вой сигнальных рожков, и единая до того линия всадников рассыпалась на две половины, с каждым мгновением стягивающиеся в ударные кулаки. В это же время стали ускоряться пешие ополченцы-фикьёлы, вся масса которых нацелилась на центр войска русов. К правому крылу косожские гриди приближались неспешно, едва ли не шагом. Зачем лишний раз заставлять бежать лошадей, несущих на себе закованных в чешуйчатой броне воинов, да и самих прикрытых чешуей? Нет, тяжелых и крупных коней всадники пашут в голоб шагов за полтораста, чтобы взять разгон и тут же одним ударом сокрушить тонкую линию русов. Ощетинились копьями голубцы, думая, что смогут устоять. Но косоги не видели выражения лица Урманина Андрея, а тут был спокоен. Совершенно спокоен и просто ждал, когда непослушно едущие гриди поравняются со второй отметиной. Вот они объехали баррикаду из трупов конных лучников, совершенно не боясь падающих с неба срезей. Вот прошли еще фактически под сотню метров. Вот косорские катафракты стали ускоряться, и в этот самый миг он крикнул «Стреляй!». Спустя ровно две секунды в воздух взвелись две сотни стрел с кованными граненными или узкими шаловидными наконечниками. Всего несколько мгновений они находились в полете, приближаясь к сверкающим на солнце чешуям, и тут же вонзились в них, прошивая сталь защиты и человеческую, за заодно и лошадиную плоть. Тонко завизжали кони, заорали раненые и покалеченные воины. Запел сигнальный рожок, перешли на голуб косожские всадники, не ждавшие, что смерть с неба будет столь беспощадна. А потом их массу накрыл еще один поток стрел, и перед самым столкновением еще один. Возможно, лучники сумели бы и вовсе перестрелять всех катафрактов, но им просто не хватило времени, и три сотни всадников, набравших скорость, склонили копии, уже практически поравнявшись с тонкой линией фаланги русов. «Миновлиты! На колено! Алибарщики! Копья! Держай!» Андрей мог гордиться и собой, и своими людьми. В этот раз, возможно, впервые, все четыре шеренги выполнили свой маневр безупречно. Стену червленых щитов построили меновлиты, ощетинившись воткнутыми в землю копьями. Надежно прикрыли халибарщики, нацелив острые кованные наконечники в шеи коней. Крепко встали воины задних рядов, чье длинное оружие первым встретило косожских катафрактов. Нет, конечно, четырехшеренговая фаланга не устояла бы перед массой бронированных всадников. Не устояла бы, если бы косоги сумели построиться клином и протаранить строй русов в одной точке. Хватило бы и трех сотен. Но вражеские гриди ударили по всему фронту фаланги. Рассыпавшись лавой, они стремились уйти от смертоносного дождя с неба. Однако даже в этом случае у вчерашних ополченцев было бы маловато шансов. Но именно перед самым столкновением Косогов в упор встретил третий залп стрелков, самый убийственный. Именно он, направленный по большей части в лошадей, сбил скорость атакующей массы конницы. «Удар!» В момент столкновения раздался жуткий треск ломающихся копий и алибард. Да, практически вся вторая шеренга русов лишилась своего грозного оружия. И только через мгновение по ушам ударил жуткий вой покалеченных людей и животных, в страшных муках, принимающих смерть. Чешуйчатая броня не спасла скакунов от оружия миновлитов, чьи навершия оказались ниже уровня защиты, распарываем животы. Между тем инерция разгона их была столь велика, что даже обычные, Широкие копейные наконечники пробивали броню, пусть древки ломались при этом. Достался и всадникам, многие из которых вылетали из сёдел и, пролетев над строем русов, тяжело падали на землю и уже не могли встать. Впрочем, некоторым повезло меньше, их тела приняла остро заточенная сталь. Гибли русские вои. Одного ряда пусть и тяжёлых щитов оказалось совершенно недостаточно, чтобы сдержать набравших разгон катафрактов. В открывшейся бреши в стене ударили уже косорские копья насквозь прошивая незащищенные тела воинов задних шеренг. И все же строй русов выстоял, не распался от первого самого тяжелого удара всадников. Уцелевшим гридям врага пришлось достать острые, ладные в рубке сабли, продолжили колоть сверху течи и копии уцелели. Но этому тараканцы, пережившие самую страшную опасность, не дрогнули. Миновлиты крепко сжали рукояти чеканов и клевцов и обрушили их на выбитых из седла всадников, не успевших еще оклематься после падения. Воины, чьи копья сломались, густо полезли вперед с топорами даже простыми ножами. Подныривая под лошади, они принялись резать их незащищенные животы. Те же, чьи древки не сломались, продолжали неистово колоть. Мощно, резко, как учил их весь последний месяц Урманин. Наконец, алебарчики, чье оружие уцелело, уже в бою оценили его преимущество и, войдя в раж, принялись буквально вырубать всадников врага. Между тем, воевода Андрей сам подхватил алебарду, увлекая в гущу схватки четверку близких соратников. Их, к примеру, последовали лучники, взявшие в руки обычные короткие копья, во множестве воткнутые под наклоном в землю. Да, Урманин все предусмотрел, и оставшиеся полторы сотни катафрактов вряд ли смогут переломить ход схватки в свою пользу. Ворон счастливо каркал высоко в небе. Как много еды, как много добычи. Ее вестимо хватит на следующую пару недель, не иначе. Единственная печаль, как бы самому не стать жертвой тех же волков, коли, отяжелевший от обжорства, он не сможет быстро взлететь. Поток ветра вновь стал сносить птицу влево, туда, где с грохотом сшиблись два бронированных клина всадников. Отчаянно рубили здесь новгородские гриди, выпистыванные воеводой Вышатой, увы, ушедшим от старости еще в прошлом году. Не отставали от них и волынские воины, полюбившие своего князя и поверившие в него. Еще сотни умелых бойцов, собранных из числа проживающих в Тмутаракане хазар, русов, греков, грузин и армян, стояло насмерть. Они знали, что будет с их семьями, коли косоги войдут в город. И это осознание воинов, защищающих свою землю и любимых людей, придавало им сил, делало саму брань святой. Перед лицом смертельной угрозы уже не было ни русы, ни грека, ни грузина, ни армянина, ни хазара. Были жертвующие собой воины, сплоченные воедино воинским братством. Их ратная выучка не уступала искусству наездников-косогов, лучших из лучших, кто вошел в старшую дружину щита Тагира. А чешуйчатая броня врага была немногим крепче русской кольчуги, и тот и другой доспех можно было прошить таранными копейными ударами, прорубать узкими чеканами, пробить мечами. Разве что последние, по большей части, сжимали в руках русы. А вот косоги сражались верткими, более быстрыми саблями, не наносящими, впрочем, столь серьезного урона, Как тяжелые прямые клинки. И правда защитников Тмутаракани, сражавшихся за свою землю и близких, была выше правды захватчиков, шедших грабить и насиловать под благовидным предлогом мести за убитого сына и поруганную дочь вождя. Размен павших в лютые сечи русов шел 2 к 3 к по отношению к поверженным косогам, но тех-то было едва ли вдвое больше. А настрее клина катафрактов прорубились к русскому знамени лучшие войны врага прокладывая дорогу к Ростиславу, своему вождю, Тагиру. Единственному, кто действительно желал отомстить. А отцу, не сумевшему прямо посмотреть в глаза обесчищенной дочери и горько, пусть и прячась от всех, скорбящему по погибшему сыну. Ему, запомнившему его маленьким, беззащитным и добрым, было все равно, что, повзрослев и возмужав, Даур сам не раз отнимал жизни, погиб в справедливом поединке. Но разве для родителей всю жизнь видящего своего ребенка маленькой прекраснодушной крохой, Разве есть ему дело до того, что взрослым тот вершил зло? И разве для него будет справедлива любая его гибель? Потому-то теперь Тагир и стремился к предателю, коего он принял как родного зятя, как человеку, разбившему сердце дочери и допустившему убийство сына. Но Ростислав Владимирович дрался в этот день как никогда. И сейчас, разя врагов колдовским хоролужным клинком, он вложил в этот бой всего себя, всю свою боль за не очень-то и долгую жизнь. Скорбь пора рано ушедшему отцу, обиду на несправедливость, а позже прямое предательство дядьев, лишивших его законного права участия в лестнице. Боль от уже собственного предательства верной и истинно любимой жены. Пусть Ланка в конце концов и примирилась с мужем на супружеском ложе, но измену ведь уже никак не вычеркнуть из жизни, разве что только простить. Сама жизнь Ростислава принуждала его к борьбе, раз за разом проверяя на прочность очередной бедой. Не всегда он боролся с ней, Сопротивлялся, иногда было проще сбежать или отступить, или подчиниться. Но сегодня он бился. Как некогда бился за людей, принявших его князем и верящих ему, за собственную семью. И меч в руке Ростислава молнией разил врагов. Уже пятеро их легло к копытам верного коня. И так продолжалось, пока новгородский хоролук его клинка не скрестился с собратом, сжимаемым рукой Тагира. «Предатель!» Рев косога совпал с широким ударом, который князь принял на уже изрядно посеченный щит. «Это ты восстал против меня». Ростислав яростно рубанул в ответ сверху вниз, привстав на стременах. Тяжести его удара хватило бы, чтобы разрубить противника до пояса. Но Тагир, опытный воин, принял вражеский клинок на плоскость своего меча, развернув тот плашмя вниз. Тут же, послав коня вперед, косок оказался сбоку Русича. Ударив его щит в щит, он уколол мечом в открывшуюся брешь. В момент атаки Пщи злобно прошипел сквозь стиснутые зубы. — Ты обесчистил мою дочь. Князь откинулся в седле назад, одновременно сбив щитом когда-то подаренный им же клинок, и тут же уколол в ответ. «Ну, — Но это ты подложил ее мне, хмельному. Меч Ростислава пронзил лишь воздух. Тагир вновь послал коня вперед и тут же его развернул. Косок занял удобную позицию сзади сбоку Русича и сам мощно рубанул сверху вниз, вложив в удар всю силу. Князь едва успел подставить под атаку врага щит с оглушительным треском разлетевшийся на куски. — Ты позволил убить моего сына? Харалук сверкнул белой разящей молнией, нацеленной в горло своего прошлого хозяина. И он заслужил свою смерть. Резко нырнув под прогудевшую над головой сталь, Ростислав распрямился, одновременно точно уколов врага снизу вверх под подбородок. Светлая сталь вошла в горта состоявшейся тести без сопротивления, и лишь острие меча царапнуло сталь шлема, выдескаваясь из затылок. «Бей!» Русичи Гриди, вместе с телохранителями Тагира, окружавшие место схватки, вместе с ним в нее не вмешивающиеся, по кличу князя ринулись на врага с удвоенной силой. Ведь их вождь победил, а предводитель мятежников повержен. Косоги же, ошеломленные гибелью пщи, наоборот, пали духом и пропустили момент атаки. Вскоре их знамя пало всего в нескольких шагах от тела Тагира. Это стало переломным моментом схватки на левом крыле. Приободрившиеся от мутараканцев, усилили напор и всерьез начали теснить противника. Но гибель вождя и его личной дружины сказались также и в центре сражающихся армий. Ворон не видел кипящей схватки между пешцами, а ведь там было на что взглянуть. Огромная масса Фикьола, втрое превосходящее числом ополчений русов, накатила на клин построившийся впереди варягов, как неотвратимая морская волна, та, что сметает и перемалывает в своем потоке. Но, кажется, варяги даже не тронулись с места, даже на пол шажка не отступили. Стена их щитов устояла в самые тяжелые, первые секунды вражеского удара. И тут же клин наемников-северян неотвратимо двинулся вперед, пусть медленно, но верно прорубая себе дорогу среди косогов. Приободрённые примером варягов плотным строем встретили накатившего врага и ополченцы. Две массы людей схлестнулись, и по линии шибки бешено застучали о плоти дерева топоры и сабли. И несмотря на многочисленность фикьёлов, мутараканцы выстояли, пусть и благодаря клину северян, словно волнорез, рассекший массу пешцев-косогов. Но приходилось мутараканцам тяжко. Слишком много было свирепых косогов, слишком бешено они бросались в бой, уверенные в скорой победе. Падение стяга Тагира в корне изменило настрой фикьёлов. Ещё мгновение назад яростно рубившиеся, даже не допускавшие мысли о поражении, спустя пару ударов сердце они дрогнули, ослабили натиск. И в этот миг варяги, точно уловившие перелом в битве, бешено заорали в две с половиной сотни уцелевших в схватке глоток. «Свято-йолов!» Удар клины северян, ветеранов византийской варанги, опрокинул центр фикьёлов. Следом за ним воевода Парей двинул в атаку и ополчение. Новгородский сподвижник Ростислав, он прибыл на помощь князю из Корчева, где был до того посадником. И в тот момент, когда еще ничего не было решено, когда косоги еще имели шанс переломить ход битвы, с правого крыла на них обрушился поток стрел. Остатки фаланги урманины перестроились в два, где и в три ряда, взяв руки обычные копии, прикрыли с собой лучников от любой возможной атаки. Те же, в свою очередь, стали густо засыпать стрелами бездоспешных фикьёлов. Если бы не их щиты, то напрочь выкосили бы ближние к себе ряды. Наконец подались назад и уцелевшие еще на левом крыле катафракты, числом не более 200. Преследовала их от силы полторы сотни гриди, но не словно выросли крылья, а косоги, наоборот, растеряли все свое мужество. Следом за всадниками потянулись бежать задние ряды фикьёлов, а затем подалась назад и основная их масса. Вот только преследовать и истреблять их в спину было некому. Да и опасно. Многочисленная легкая конница врага хоть и стала отступать вместе с пехотой, но не потеряла боеспособности. Ростислав недоверчиво смотрел на поле битвы, усеянной телами его воинов и трупами врагов. Он победил. Он победил! Это было столь невероятно, что в первое мгновение князь просто счастливо орал, подставив лицо лучам солнца. И лишь одумавшись, убоявшись гнева Божьего, он возблагодарил создателя горячей искренней молитвой. Еще раз окинув взглядом поле, князь нашел глазами красный стяг со скрещенными золотыми мечами. Устоял новый воевод, устоял и оттянул на себя половину тяжелой конницы, истребив ее в ближнем бою. И пусть исход боя Ростислав определил фактически в одиночку, срубив Тагира, но именно Урманин дал его дружине шанс выдержать удар катафрактов. Он же предложил это поле для битвы, достаточно ровное, чтобы без помех действовать конницей и держать строй пехоти, и в то же время позволявшее упереть оба фланга в горы. Таким образом, более многочисленный враг не сумел обойти его войска и был вынужден атаковать фронтально, в лоб. Довольно хмыкнув, Ростислав жестом подозвал дружинника, снявшую с тела Тагира давний подарок князя, его личный хоролужный клинок окинув меч ласково, но немного грустным взглядом, словно прощаясь с верным боевым товарищем. Триумфатор неспешно двинулся в сторону штандарта новоиспеченного воеводы. Сегодня Андрея ждал воистину княжеский подарок, достойный его заслуг. Между тем ворон, все еще парящий в небе, наконец-то начал снижаться. Пришло время пировать. Сесть он решил со стороны правого крыла сражавшихся. Приметил он там одного косога с большими серыми глазами. Неожиданно что-то коротко свистнуло, и птица, пронзенная русской стрелой, камнем рухнула вниз. А меткий лучник мстительно усмехнулся. «Нечего павших трогать!»